Толпа, собравшаяся на площади перед собором Богоматери, с угрожающими криками наседала на решетку больницы, куда свозили холерных больных. Кроме нескольких случайных прохожих, толпа состояла из отребья парижского населения. В толпе находились камнелом, выгнанный из сообщества волков после пожара на фабрике господина Горди и Цибуля. С налитыми кровью глазами, воспаленным лицом, громадная фигура камнелома возвышалась над толпой. Растрепанная Мегера, в которой можно было узнать Цибулю, как и при погроме фабрики Горди, жаждала крови и рвалась в бой. Два человека несли в больницу умирающего старика, и она поспешила прицепиться к умирающему. Иди туда! Эй, ты, умирающий, околивай лучше здесь, на свежем воздухе, чем в этой западне, где тебя отравят, как А <сосим> Потом тебя спустят в реку на корм которых тебе уже не придется попробовать самому! Да, <сосим> При этих зверских шутках глаза старика испуганно забегали, и он глухо простонал. Цибуля мешала пройти носильщикам, и они едва освободились от страшной Мигеры. Количество прибывавших холерных больных с минуты на минуту все увеличивалось. О быстроте заразы можно было судить по нескольким ужасным эпизодам. Два человека несли на носилках больного. Вдруг один из них побледнел, зашатался и рухнул на больного, причем его лицо так же помертвело, как лицо лежавшего на носилках. Ой, та. Не женщина балык со. Стогнали его, ищи дураков. Что? Ноги слишком короткие, чтобы играть в кобратца. Больной попытался подняться, но у него не хватило сил, и он снова упал на силки. Вдруг толпа взволновалась сильнее и опрокинула носилки. Больной и носильщик были подмяты под ноги, а их стоны заглушались возгласами и свистом. Смерть доктора! Смерть отрави